Вокруг меня солдаты с ополченцами занимали позиции, готовясь к обороне, в то время как остальная часть гражданских толпилась сзади, сжимая свои лазерные ружья. Это было плохо. Если зеленокожие до нас доберутся, то в панике гражданские могут начать стрелять не разбирая, если у них там пути солдаты или нет, и нанесут нам куда больше урона, чем оркам. "Халфакс", вызвал я нашего проводника, "поводить гражданских дальше. Если зеленокожие нападут, мы их задержим, а вы попробуйте уйти". "Хорошо". Он кивнул к моему облегчению, не утруждая себя даже символическим протестом, и начал загонять гражданских обратно в грузовики. Хорошая мысль, сказал Перс, глядя на меня с уважением. По крайней мере, мы сможем прикрыть беженцев в настоящее время, сказал я на мгновение задумываясь, а можно ли изобрести оправдание, чтобы уехать с ними. Потом отбросил эту мысль, поскольку шансы выжить, будучи окружёнными обычными солдатами, были куда выше. Итак, вокруг был целый континент, наполненный зеленокожими, готовыми закончить начатое. Как только мы закончим с этими, мы сможем догнать беженцев. Я обернулся и заметил Риотта. Вы тоже должны идти, сказал я. К моему удивлению, он покачал головой. У вас может быть раненная, заметил он. И в этом случае шансы гораздо выше, если здесь будет Кэтти. Кто? спросил я на мгновение, запутавшись. И он взмахнул рукой в сторону санитарной машины, и я только теперь заметил, что кто-то грубо написал слово «кэти» у неё на носу. Как я понял, имя подруги одного из санитаров. Возможно, неправильно. Некоторые медицинские машины в формировании маркировались буквами, чаще всего преобразованные в близкое произвольное слово для лучшего понимания через ВОКС. По каким-то причинам, несомненно, глубоко спрятанными в психику военных, женские имена особенно популярны. Отбросив дальнейшее размышление, я кивнул. «А как же ваши пациенты?» Не то чтобы я ими на самом деле интересовался, но это был один из тех вопросов, которые ожидали от меня». Ариот задумчиво кивнул. «Они достаточно стабильны», — сказал он, подразумевая, что наиболее тяжёлые уже умерли. «Конечно, им будет удобнее в Кэте, но и пару часов в грузовике они вполне смогут выдержать, а у нас освободится несколько свободных коек на всякий случай». «Хорошо». Я кивнул. «Всё организовали, не так ли?» «Ну, если нам повезёт, то медпомощь не понадобится, но на всякий случай пусть будет». В большинстве случаев знание, что медицинская помощь рядом, служит очень неплохим усилителем морального духа солдат, собирающихся вступить в бой. Предоставьте та мне. Ариот побрёл прочь, чтобы проконсультироваться с колфаксом, а я поднял свой ампливизор. С внезапной вспышкой я понял, что уже был почти в таком же положении, когда смотрел сверху вниз на равнину, на которой орки осаждали склад. Погрузчик был ясно виден возле главных ворот, с поддоном снарядов для лемонороссов, как тёх манипуляторов. Сам танк тоже почти прибыл. Пока я смотрел, он остановился как пьяный, и главный люк мгновения спустя сорвался в сторону. Экипаж начал работу под энергичным руководством их командира, которого легко было отличить по наушникам, которые она носила. С такого расстояния она казалась увеличенной и грубой версией моей комбусины. То, что они все оказались женщинами, меня не удивило. Соединения смешного пола были редким исключением в имперской гвардии, хотя позже я служил в одном таком подразделении. 597-й Вальхальский. Как раньше отмечалось, его деяния с ними составляют большинство распространённых материалов, так что в дальнейшем мы не будем на этом останавливаться. И СПО имело тенденцию следовать этому примеру. Фелиция аккуратно поставила поддон со снарядами на левый спонсон, и танкистки начали таскать их внутрь, в то время как погрузчик взял второй поддон и помчался вокруг танка, чтобы повторить эту операцию с другой стороны. Я повернул амплевизор в сторону приближающегося гряза полевого облака, Оно приближалось быстро, внутри были видны блики металла, и я был уверен, что смог разобрать смутные силуэты отдельных транспортных средств. Пытаясь добиться лучшего фокуса, я смог различить несколько вспышек выстрелов. Видимо, несколько первых зеленокожих стрелков уступили своей природной агрессивности, тратив пустую боеприпасы в этом бесполезном жести кровожадности задолго до того, как они смогли бы обнаружить цель. Однако зрелище было отрезвляющим. «Вот и они!» — передал я. «Ваше время истекло! Уезжайте!» А, один момент. Голос Сатина был раздражающе спокойным. "Алина, Балла, хватайте, что можете". Я снова перевёл взгляд на танк. Две танкистки вытащили по снаряду из-под дона, всё ещё лежавшего на песке. Через мгновение они, покачиваясь под тяжёлым грузом, отправились к своему транспорту. "У вас нет на это времени", сказал я, несколько повысив голос. Всё лицо подхватила ещё один поддон и повела страж Горной Креди, перемещаясь специфическим дёргающимся бегом. Ой, весьма распространённым для этого типа транспортных средств, который мне всегда напоминал перепуганную курицу. Согласно пословице, этот вид робких наземных птиц обитает в глубоких горных долинах, экваториальные Вальхалла. Я не поеду, пока у меня не будет хоть что-то, чтобы отбиваться, поспешно откликнулась Сатен. И она строй лампливизор на наступающий хорков, потом повернула обратно к танку. К моему облегчению, танкистки уже нырнули внутрь, и траки танка зашевелились. Сатен запрыгнула на броню, когда танк ехал мимо неё, и захлопнула люк. Пятна краски были разбросаны по её броне, похожие на поры удачных попаданий. Когда я опять услышал её голос, он был запыхавшимся. "Видели? Как раз вовремя. Будем надеяться, что так", ответил я, мой взгляд прилип к привизору. Танк стал набирать скорость, но и орки быстро приближались, казалось ещё более возбуждёнными от близости добычи. Я сглотнул, моя глотка пересохла. Я обратил внимание на такой вожже напряжённого пирса за моим плечом. Мы можем их хоть чем-то прикрыть на такой дистанции. Ничем, ответил юный лейтенант мрачно. Мы сами о себе позаботимся. Голос Сатиан звучал самоуверенно. Башня у дирижабля танко начала разворачиваться, тула повернулась назад, нацелившись на подступающую орду орков. Когда я начал думать, что они делают это слишком поздно, стрелки орков наконец-то прицелились, облачко дыма появилось над ордами. и через секунду-две донёсся приглушённый раскат выстрела. Выстрел дался на славу, полностью оправдав риск допуска врагов на такую короткую дистанцию, он разорвался прямо в лобовой броне багги, на которой была смонтирована грубая ракетная установка. Снаряд с лёгкостью пробил её и взорвался внутри, превратив машину в огненный шар. Через секунду детонировали боеголовки, рассыпая во все стороны горящие куски обломков, не прерывая наступление врага. Ещё больше удачи было то, что охваченный огнём каркас велнул в сторону, протаранил ещё один баг и опрокинул его. Сцепленные вместе две груды железа начали весело гореть, и единственный ошеломлённый орк, поднимающийся на ноги, скорее всего, выкинутый был просто чудом. Ему как раз хватило времени поблагодарить свою удачу, когда следующий ветхий аппарат размазал его в кашу, видимо, слишком увлечённый погоней, чтобы обратить внимание на случайного пехотинца. Теперь будут думать, прокомментировал Перс. Я отрицательно поматал головой. Они всё равно наступают. Всем приготовиться. Как только войдут в зону поражения, я хочу, чтобы на них хлынул поток огня. Песок вокруг танка и погрузчика начал вспениваться от вражеского огня, клохясь, как вода, ударяясь о берег. Фелиция начала уклоняться с совсем проворством, которое было у маленького крепкого шагателя, но это было всего лишь вопроса времени, когда попадут в огромный контейнер Прометеума, и тогда всё будет кончено. Видимо, та же мысль дошла и до неё. К моему удивлению, она развернулась на месте, продолжая бежать взад-наперёд почти так же быстро, как бежала до этого. Даже ветераны среди пилотов шагателей подумали бы дважды, но инстинктивный контакт Фелицы с машиной был по-настоящему исключительным, даже для технаря-жреца. Ещё один баг попытался приблизиться, и она откатила его из огнемёта. Душа огня не принёс каких-либо значимых повреждений машине, но водитель был зажарен на месте, плохая как чучело на ночь очищения. Ссылка на странный ежегодный ритуал некоторых имперских миров Домоклого залива, при котором чучело, представляющее врагов Империума, сжигают в общем костре, после которого местный экклезиарх читает молитву благодарности Императору за защиту, и все остальные вечером предаются Диким Оргием. Конечно, это был Орг, и этого было недостаточно, чтобы сразу его прикончить, так что перед смертью он попытался проторонить Шагатель. К счастью, Фелиция была готова к этому, при этом искусно отвела неуклюжую машину в сторону, и багги исчез из виду, оставляя чудящий след дыма. «Всем приготовиться!» — скомандовал Пирс. Волнение захлестнул ряды пехотинцев и нерегуляров, почти сразу же превратившись в мрачную решимость. Везде, куда я бегло смотрел, не желая отрывать взгляд от драмы, разворачивающейся в узком поле амплевизора, я видел поднятые лазерные ружья и оружейные команды тяжёлых пушек, готовящихся к огню. Лоскинс, очевидно, уже выбрал цель — Почти бесконечно провожая её раструбом его ракетной установки, в то же время Йордил разложил батарею боеприпасов, готовый немедленно перезарядить оружие, расположив по очереди осколочные и бронебойные явно для подрыва экипажа подбитой техники. Слева от меня я увидел лежащую Демару, склонённую над её новой игрушкой, с пальцем на спусковом крючке, и к моему удивлению, удерживающуюся от преждевременного огня. Таймворс готовил запасную ленту. Скоор 2, отрепортировала группа разведчиков. Они миноли склад. Вряд ли удивительно, но в то же время неутешительно. Видимо, всё-таки нам придётся встретиться с ними по жёсткому варианту. Внизу на равнине Леман-Русс опять выстрелили, выбивая один из грузовиков, но это был их последний выстрел, и мы всё знали об этом. Через секунду Сатин подтвердила этот факт. "Мы посты", сказала она сухо. "Продолжайте", сказал я ободряюще, как мог. В это же время Фелиция поджарила ещё один неосторожный багги, подъехавший слишком близко. «Вы почти добрались!» Я взглянул на пирс, и тот подтверждающий кивнул. «Толлак! Взбодрите-ка наших друзей парочкой снарядов! Обязательно!» Через несколько секунд я услышал характерные хлопки выстреливаемых мортирных снарядов и направил свой амплевизор обратно к танку и шагателю. Казалось, прошла вечность, пока летели снаряды, но их приземление подняло облако взвешенной грязи между отступающими машинами и орками-преследователями, которые были приятной бескуражной сюрпризом. Лидирующие баги почти добрались до зоны поражения, и по крайней мере пара из них сразу же потеряла управление от взрыва перед их носом, но отдав должное их звериной природе, они просто продолжили, не обращая внимания на возможные попадания. Фелиция ещё раз развернула погрузчик и начала подниматься по склону, немного обгоняя танк, заречавший от подъёма. «Вот и всё», — сказал я. «Они в досягаемости. Огонь по усмотрению. Постарайтесь не попасть в своих». Последнее добавил в шутливом тоне, но предупреждение в любом случае было необходимо. Ополчение едва только познакомилось с оружием и нельзя было полагаться на их возможную мяткость, того же, к счастью, нельзя было сказать о пехотинцах СПО. Они, может быть, и не дотягивали до стандартов имперской гвардии, но месяцы битв заполнили пробелы в тренировках и стандартах дисциплины. Лоскинс подбил один из грузовиков Крак-ракетой с приятной изящностью как раз перед тем, как первая волна орочих машин исчезла под облаком мортирных снарядов, которые определённо вывели из боя два аппарата. Потом вся наша цветастая армия открыла огонь, хотя шанс попасть в хоть что-то из лазерного ружьёна на таком расстоянии был минимален, за исключением слепой удачи, что немедленно доказал Юрген, выбив водителя одного из багги, который приземлился в воронку, услужливо оставленную мартирной бомбардировкой. Ракеты с наряда автопушки, болты и лазерные заряды опустились на зеленокожах, сея среди них ещё больше замешательства, не разрывая экипажи подбитых или искалеченных машин. "Огонь!" кричал я, И без результат наполя из лазерного пистолета в низ склона, но выглядел я при этом воинственно, я надеюсь. Начался ответный огонь, но случайный и не прицельный, как я и ожидал от зеленокожих, и только парочка наших людей была ранена. Отбросим их с удовольствием. Леман Русс наконец-то присоединился к нам на вершине холма, несколько орочих пуль уныло пробородили по броне, и Сатин подняла верхний люк, как только он остановился. Заряжайте оставшиеся боеприпасы. Олебязно предложила Фелиция, подбегая с подданным снарядов, которые, несмотря на мизерные шансы, она сохранила в своих манипуляторах во время погони. Танкистки стали уносить их в чрево своей колесницы, на которой по какой-то причине было нарисовано пушистое с красным мехом и хвостом мультяшное существо в пехотной броне с лазерным ружьём и трафаретным словом "Лестится ниже". Очевидно, прозвище Сатины её пред нового экипажа. "Они сломлены", отпартавала Скорд 2. Юрген покачал головой. Нет, они просто перегруппируются и опять кинутся на нас. Вот чем они заняты. Что ж, он был ближайшим экспертом по поведению этих существ, так что я был склонен доверять ему. Как мы можем помешать этому? спросил я. Мой помощник пожал плечами. Разделить их на части? Чем меньше групп, тем больше это их расколоживает. Но если они смогут перегруппироваться, то они опять не будут смотреть на потери. Внезапно моего посетила запоздалая мысль. Э, концентрируйтесь на здоровённых. Тогда мелкие побегут. Беглый взгляд в ампливизор подтвердил эту мысль. Мелкие фигурки гречинов неслись от резни так быстро, как только могли на своих деформированных ножках. Они скорее всего бежали в сторону склада, без сомнения надеясь обрести убежище за твёрдыми защитными стенами. Попытка, мрачно подумала я, которая будет там дорого стоить. Появилась идея благодаря информации, которую только что дал Юрген. "Заряжая осколочной", приказал я, "держать выживших разрозненными". Если кто-то и заинтересовался тем, что я делаю, то не подал в виду. Через секунду мои уши пострадали из-за громового раската выстрела лямон-русца, и ещё один орочий грузовик превратился в ошмётки. «Таких больше не осталось», — лаконично информировала Сатин. «Если у вас всё хорошо, тогда просто уничтожайте транспорт». «Огонь по желанию», — уверил я и я. Похоже, мой импровизированный план начал срабатывать, как только число орков уменьшилось. «Похоже, мой импровизированный план начал срабатывать». Как только число орков уменьшилось и их решимость упала, как и предсказывал Юрген, и они начали отступать по одному, по двое, и изредка группами по полдюжины. Я руководил огнём, как мог в таких обстоятельствах, стараясь сохранить их разобщённость очередями автопушки и внезапным мортирным огнём, но к моему огромному облегчению я не осознал, что отступление зеленокожих превратилось в беспредочное бегство. Один за другим выжившие машины уезжали в иллюзорную безопасность складов, маленькие группки пехотных орков бежали за ними как могли. Радостные крики поднялись на вершине, когда наша импровизированная армия почувствовала свою победу, и огонь наконец-то прекратился, так как даже самые инициативные ополченцы поняли, что выжившие орки теперь были далеко за пределами эффективности их оружия. Я следил за ними через амплевизор, пока последняя прикрамывающая фигура не исчезла за уступом. «Тайбер!» — сказал я Вокс. «Взрывай!» — «Нет смысла топтаться!» — согласился сержант, чётко стараясь показаться спокойнее, чем был я. Несколько секунд казалось, что ничего не происходит, и я уже только собрался поинтересоваться, может быть, наш сюрприз был обнаружен и нейтрализован, и не попроситель ли сатин свечкой послать пару снарядов в Авангар, надеясь на лучшее, как земля под моими ногами задрожала. Золотой трон. Вас кликнуло Демара, а лекавание и страх смешались в её голосе, и без сомнения она была не одинока в этих чувствах. С оружием исчезли вослепительно бриллиантовой вспышке. Мгновенно превратившись в густое облако пыли, развалина дыма, который возник в кристально чистом воздухе пустыни Какадские выхлопы из глубин ада. Отлично, это позаботятся о уборках, сказал я с театральным хвостостом, беря пистолет в кобуру. По крайней мере, ныне сегодня. Отлично. Демара пожала плечами, явно смакуя перспективу повторения представления. Намного лучше, чем то место, откуда они пришли. Вы правы, мисс, согласился Йорген, мудро кивая.